Глава шестая. Стоя в переполненном вагоне, Жюльетта чувствовала, как висящая на плече халщевая сумка вонзается ей в бок, прямо между ребрами и левым бедром. Книги пытаются впиться в нее всеми своими бесчисленными углами. Сказала она себе, толкаются, каждая хочет быть первой. Пленные упрямые зверки. Сегодня утром они вели себя почти враждебно. Она знала почему. Накануне, вернувшись домой, в конце концов она позвонила в агентство и сказала, что неважно себя чувствует. Нет, нет, ничего серьезного, просто еще не совсем прошло денек, отдохнет и все будет в порядке. Она безcerемонно засунула их в большую вторничную сумку для покупок, застегнула молнию, поставила мешок у входной двери, положила сверху зонтик, потому что прогноз на неделю отнюдь не радовал. Потом включила телевизор, прибавила звук и, поедая разогретую в микроволновке замороженную лазанью, Стала смотреть документальный фильм про северных олеш, потом еще один памяти закатившийся рук звезды. Ей надо было отгородиться всеми звуками мира от набитого книгами склада, от того часа, что она провела в крошечной комнатушке. Нет, не крошечной, просто заваленный. В этом кабинете, где всякий пустой промежуток пространства казалось бы был застроен изнутри тумами, расставленными на стеллажах или громоздящимися под столом, у кресла и на решетчатых полках открытого неморозящего холодильника. Все вынесенное из этой комнаты она убрала подальше от своих глаз, чувств, даже памяти. На бифрод почти сладкой лазанье баланьеза промышленного изготовления, а голову музыкой, восклицаниями. Птичьими криками, признаниями, аналитикой, болтовней, она снова чувствовала под ногами твердую почву привычного, заурядного, не такого уж плохого, почти выносимого мира или жизни, той единственной жизни, какую она знала. И сегодня утром книги злились на нее за то, что она не обращала на них внимания. Какая дурацкая мысль. Ну и ну, проворчал ее сосед, низенький мужчина, упакованный в парку защитного цвета. Какая твердая у вас штуковина! Что это вы в сумке таскаете? Глядя поверх его черепа с розовой блестящей плещью, просвечивающей между покрытых гелем прядей, она мучинально ответила: "Книги". Ваши годы сумасо эти. Я не осуждаю, заметьте, читать дело хорошее, но вам бы лучше... Конца фразы Жюльетта не слышала. Вагон дернувшись остановился. Двери открылись, и Иварчина уже уносило потоком двинувшихся к выходу тел. Его место заняла высокая худая женщина в мятом плаще. Она не жаловалась, весь перегон, натыкаясь при качке на книги, которые казались сами собой улеглись так, чтобы выставить максимум острых углов при минимальном соприкосновении. Жюльета мучилась из-за нее, вжималась в тонкую вибрирующую перегородку, но на лице... повернутым к ней в профиль, не отражалось ни малейшего неудобства, только тяжелая усталость, толстая, как долго наслаивавшаяся, слежавшаяся от времени корка. Наконец она доехала до своей станции, протиснулась между потоком пассажиров, поднимающихся по лестнице, и теми, что спускались вниз, споткнулась, ступив на тротуар, поискала взглядом в витрину агентства белой квадратики с ярко-оранжевой каймой, анонсы в витрине, И побежала к двери. Она пришла первая. Теперь можно сбросить сумку под куртку в металлический шкаф, куда обе сотрудницы убирали личные вещи. Неизвестно, зачем хлопнув дверцей, она уселась за свой стол, на котором ее ждал в ворах незаполненных досье и стикер, исписанный расхлябанным почерком Хлои. Оклевалась? Я сегодня на выходе иду прямо в родский флигель на улице Гачмоки. Уродский флиг на улице Г. Означала долгую, очень долгую отлучку. Хлоя считала эти полсотни квадратных метров, где почти все пространство жирал коридор и нелепая огромная ванная с ванной на ржавых львинных лапах своим личным врагом. Несколько дней назад Юлиета слушала, как она, разрабатывая план сражения, вдохновенно перечисляет преимущества сидения в ванне посреди Парижа. Если будет парочка, ванна пробудит их либидо. Надо, чтобы они оба представили себя ванной с шапкой пены и ароматическим массажным маслом для ног. Аржавчина, а потрескавшийся ленолиум. Как-то не гламурно, по-моему, возразила Жюлиета. Я туда оттащу бабушкин старый китайский ковер. Он в чулане. Мама и не заметит. И какое-нибудь живое растение. Они подумают, что попали в зимний сад. Но знаешь, как в той книжке, что ты мне давала. жутко нудная и длинная, я так и не осилила, но там клевая такая была штука с кучей цветов и плетеными креслами. Да, Жюлиета знала, книжка это была добычей зала. Хлоя вернула ее со словами: "Ну и наворотили на ровном месте". Но похоже, даже она оценила смертоносный соблазн той сцены, где Рене. Жена Аристида Сакара отдается юному пасынку в Арнджереи, среди одуряющих запахов редких цветов, свидетельство богатства и изысканного вкуса мужа. Надо было тебе сходить на тренинг по хомстейдинг. С неисходительной продолжала Хлоя. Так интересно, супер. Понимаешь, надо вдохнуть жизнь в квартиры ту жизнь, какую люди хотят иметь. Надо, чтобы они входили и говорили себе. Если я буду тут жить, я стану сильнее, влиятельнее, популярнее, добьюсь повышения, которого жду уже два года, но не требую, потому что боюсь хлопотать дверью по физиономии, стану зарабатывать на 500 евро больше, приглашу девушку из рекламного отдела в кафе, и она меня не пошлет. Ты продаешь им иллюзию. Нет, мечту. И помогаю им перенестись в лучшее будущее. Назидательно заключила Хлоя. Хватит мне лекции читать, взорвалась Джульетта. Ты что действительно в это веришь? Хлоя смерила коллегу сердитым взглядом. Конечно, раз не за это платит. Да чего же ты занудная иногда? Зазвонил телефон. Хлоя, принеси мне книгу. У тебя их в столе полно. Я все видела, бросила она обличающим тоном. А какую книгу? спросила Джульетта в некотором замешательстве. И зачем тебе? Все равно какую. Мне на столик надо. Я его перетащу к ванне. Так будет меньше видно ржавчину. Я еще лампу поставлю, такую винтажную, с бахромой, из бусин. Вроде бы некоторые девицы обожают читать в ванне. Увидишь, какая сразу будет атмосфера. По-моему, ты говорила, что ванна должна намекать на эротические забавы. Но парень же не всегда будет дома. И потом, иногда неплохо и передохнуть. Не спорю, тебе виднее, развеселилась Жюльетта. Хлоя собрала уже целую коллекцию одноразовых любовников, проведенные в одиночестве выходные оплакивала как ни весть какую трагедию, и ей уж точно никогда не пришло бы в голову позвать к себе в ванну с пеной Пруста или Фолкнера. Ладно, поищу что-нибудь, ответила она и нажала на отбой. Хлоя угадала: нижний ящик столовой Юлиеты самый глубокий. а потому малопригодный для удобного хранения досье. Был набит карманными изданиями, остатками четырехлетних поездок из дома на работу и обратно, книгами, которые она, перерывая чтение, закладывала то билетиком в кино, то квитанцией с прачечной, флайером в пиццерии, концертной программкой или листочком из блокнотов, который заносила списки покупок и номера телефонов. Она потянула за металлическую ручку тяжелый ящик со скрежетом пополз по своим рельсам, а потом вдруг застрял. Из полдюжины книг вывалилась на пол. Жюлета подобрала их и, выпрямившись, положила у клавиатуры компьютером. Незачем копаться в ящике, сойдет любая книжка. Все равно Хлоя дальше заглавия читать не будет. Заглавия, да, заглавия важна. Кто же станет читать в ванне «Зуд» Лоретт Набикур? Книгу, которую ее кожа не забыла до сих пор. Стоило взять ее в руку, и невидимые мурашки начинали ползти из-под левой лопатки к плечу. И готово. Она уже чесалась, даже скреблась. Нет, это никуда не годится. Тем не менее, начав читать роман, она не могла от него оторваться. Вот именно. Так вода в ванне остынет. Надо что-то нежное, успокаивающее, обволакивающее и загадочное. Новеллы? Мапасан. Урля. незавершённый дневник безумца, покончившего с собой? Жюллетта представила себе, как читательница, погрузившись в пену по плечи, поднимает голову, беспокойно вглядывается в тёмный коридор через приоткрытую дверь. Из темноты хлынут привидения, годами вытесняемые детские страхи с целой вереницей тревог. Девушка в панике вскочит в ванне, перешагнёт бортик, поскользнётся на мыле, как леди Кора Кроули из аббатства Даунтон. И того гляди упадёт... разобьет себе голову. Нет, она, сожалением, отложила сборник Новелл, первый том в поисках утраченного времени Пруста, несколько детективов с чересчур потрепанными обложками, эссе о выгорании на работе, биографию Сталина. Накои она это купила. Французско-испанский разговорник, два толстых русских романа, набранных десятым Кеглем через один интервал, нечитабельно. И вздохнула. Нелегкий выбор. Придется выворачивать весь ящик. Наверняка что-то найдется. Нужна безобидная книжка, не способная привести ни к каким неприятностям. Разве что...» Жюльета тыльной стороной руки сбросила книги со стола, и они упали вперемешку в темное нутро, которое, нельзя не признать, сильно походило на могилу. Задвинула ящик. Печаль. Она ее чувствовала, но не хотела сейчас давать волю этому смутному неприятному чувству. На нее возложена миссия. Она встала, обошла стол и открыла шкаф. Сумка по-прежнему стояла там. Почему ей на миг показалось, что она может исчезнуть? Она наклонилась, приподняла ее и инстинктивно прижала к себе. Угол какой-то книжки попытался вонзиться ей в ребра. Вот это и будет, подумала она с неведомой до сих пор уверенностью.